Пиджак не требуется. Легендарная нелюбовь Бренсона к ношению костюмов и галстука способствовала созданию его собственного образа и образа Virgin. В последнее время к его фирменным узорчатым свитерам добавилась случайная спортивная куртка. Как-то раз он даже надел полосатый костюм и котелок, чтобы содействовать распространению акции Virgin, когда компания шла к ко одну. Но его мнение о принципах ношения одежды остаётся непоколебимым. Хотя, повторимся, он не тот, за кого его принимают хиппи. В молодости предприниматель напоминал скорее компьютерщика, чем битника. Мик Браун отмечает в биографии Бренсона: "Безразмерный джемпер и неаккуратная стрижка, тёмные очки в роговой оправе, треснувшие на переносице и заклеенные скотчем" предавали ему вид гениального школьника, вид, от которого он так до конца и не избавился. Конец цитаты. Неформальная манера одеваться выделяет Бренсона из толпы и этим работает в его пользу. Вот один характерный эпизод, иллюстрирующий эту манеру. Это произошло в ранние годы существования Virgin, когда длинноволосые мужчины и женщины в рваных джинсах зачистили в Cuts один из старейших и наиболее консервативных британских банков. Естественно переживая в какой-то момент острый недостаток средств, угрожавший выбросить компанию из бизнеса, она пожелала обратиться в банк за помощью. В тот же день Бренсон должен был пойти в банк для переговоров о ссуде, но молодой предприниматель пришёл на работу как обычно в джинсах и футболке. Один его коллега сказал: "Ричард, не думаешь ли ты, что пора надеть костюм?" Молодой Бренсон с усмешкой ответил: "Если я ни с того, ни с сего приду в банк в костюме и галстуке, Они догадаются, что у нас неприятности. Конец цитаты. В результате Бренсон пришёл на встречу в джинсах и сообщил своим банкирам, что бизнес разрастается так быстро, что ему требуется значительное превышение кредита, чтобы отвечать на все заказы. Банкир посмотрел на неряшливо одетого самоуверенного юношу и согласился. Эндрю Дэвидсон, журналист, бравший интервью у Бренсона, рассказывает о другом случае, резюмирующем отношение председателя Virgin к традиционному британскому бизнес-эстеблишменту. Во время подготовки выступления на ежегодной конференции Института директоров в Альберт-холле Бренсон отвечал на мои вопросы в импровизированном офисе у себя дома в Хоулэнд-парк, одетый в серые слаксы, дешёвые чёрные ботинки и свитер ручной вязки. Из соседней комнаты его помощник спросил о местонахождении его костюма. Бренсон тяжело вздохнув спросил меня: "Я что, обязан надеть костюм?" Не подумав я рассказал ему, как много лет назад меня выгнали из института директоров за то, что я забыл надеть галстук. Продолжает Дэвидсон: "Ну это была как красная тряпка для быка". "Хорошо, решено", закричал Бренсон своему помощнику в соседнюю комнату. "Мне не нужно костюма, я иду в чём есть". Бренсон знает, что когда он произносит одну из своих замечательных речей, Ивы едва ли можно будет прогнать. Власть народу. Один аспект, в котором идеалы 60-х являются для Бренсона актуальными это его отношение к работающим на него людям. Бренсон беззаветно верит в человеческие ресурсы. Он построил Brand Virgin на предпосылке, что люди, покупатели и работники, находятся на первом месте. Бренсон по рождению демократических идеалов 60-х, и он интуитивно чувствует, что к работникам и клиентам нужно относиться с уважением. В наше время компании повсеместно заняты демонтажом своих иерархий и ликвидацией внешних признаков существующих привилегий. Воздерживаясь от официального статуса и власти с самого начала, Бренсон оказался на порядок впереди всех. Бренсону нравится относиться к сотрудникам Virgin как к членам большой семьи. В ранние годы существования Virgin каждому новому сотруднику давался номер домашнего телефона Бренсона, и в случае появления новой яркой идеи или каких-либо жалоб ему предлагалось немедленно позвонить. До сегодняшнего дня все в компании называют его по имени. Характерно для Брэнсона, когда в Нью-Йорке открылся первый магазин Virgin, в список приглашенных были включены экипажи всех самолетов Virgin Atlantic, которые в тот вечер находились в городе. Другим характерным поступком Брэнсона была раздача служащим 610 тысяч фунтов стерлингов, полученных от British Airways в качестве компенсации за клевету. Деньги были поровну разделены среди всего персонала Virgin. Каждый сотрудник получил 166 фунтов стерлингов, известных как премия от British Airlines. Это был символ того, что вместе они одержали большую победу. Бренсон уверен, что нужно сохранять доверие персонала как в хорошие, так и в трудные времена. Работники, которых увольняют, могут обратиться непосредственно к нему и оспорить увольнение. даже во время войны в Персидском заливе и под влиянием спада начала 90-х, когда бизнес авиалинии был не в лучшем состоянии, Virgin Atlantic старалась избежать сокращений и не увольняла сотрудников даже между 1991 и 93 годами. Мы старались найти любой выход из положения, говорит Бренсон. Некоторые уходили в полуоплачиваемые отпуска, приинформированные, что если они захотят вернуться, когда бизнес наладится, они могут это сделать. Интересно, что Бренсон превратил в плюс тот факт, что он удерживает за собой право собственности на большую часть акций Imperia Gardens. По его словам, это делается в интересах работников. Он заявляет, что решение вернуть компанию в частную собственность после потрясений на лондонском биржевом рынке дало ему возможность стать по-настоящему заботливым боссом. Дело в том, говорит он, что будучи частной компанией, вы можете принимать решения, которые были бы затруднительными для акционерной компании. Персонал должен быть на первом месте, и даже если это стоит нам 5 миллионов фунтов стерлингов, это правильное решение. Когда слово «семья» используется по отношению к компании, его часто употребляют неправильно. Если возникнут трудности, я никогда не прогоню своих детей, каждому просто достанется немного меньше. Так же следует поступать и в фирме.